— Уверенно сказал старший майор. — Для первой беседы и пятнадцать минут хватит. Один вопрос, один ответ. Остальное может подождать. Ну что, не пора? Грай воронский снова оттянул у века. — Вот теперь можно. И как хлестнет скованного по щеке? Дурин от неожиданности даже вздрогнул. Вассер беспокойно пошевелился, захлопал глазами,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 Немец пился зубами в нижнюю губу, словно хотел лишить ее подвижности. Рот задергался, пошел с судорогами, губы вспучились, и из них сам собой хлынул поток слов. Смотреть на это было жутко. Про это говорить нельзя, я не имею права, это государственная тайна. Но вам я скажу, война начнется через 10 дней, на рассвете, 22 июня, представляете?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 группа армий центр на москву группа армии юг на киев расстегните ремни, я нарисую потом шарашина пролепетал октябрьский не сейчас егор же его все деревенне от страшного извести этого как легко буквально в секунду был получен ответ на вопрос над которым столько времени билось и спецгруппа затея, и все разведструктуры советского союза «Ай да спецлаборатория! Ай да доктор Грей Воронский!» «Я был прав», — пробормотал старший майор. «Всего 10 дней. Не понимаю наркома». «А?» — спросил Дорин. «Б?» — не твоего ума дело. Вассер прыснул. «Смешно! Он вам А, а вы ему Б. Ой, не могу!» И так зашелся, что из глаз потекли слезы. «Прекратите!» — шеф хлопнул в опущеке. «На меня смотреть!»